Глава тридцать четвертая Уок нашел ее в церкви Шагнул канало и ухватился за него Рукой оглянулся В дверном проеме виднелись свежие цветы на могилах Дальше синял океан Марта сидела в переднем ряду Смотрела на кафедру и мутные витражи То же место на скамье, что в прежние времена Когда воскресную проповедь читал преподобный Мэй Уок прокрался в задний ряд Не хотелось отвлекать Марту Все утро он провисел на телефоне. Сначала позвонил Бойду, сообщил о Милтоне, что найдено его тело, что ниточки тянутся к Дарку. Милтон и Дарк вместе охотились. И есть данные, что Милтон был у Дарка в доме, приехал и уехал. Упоминать о крови Уок права не имел, но Бойт и сам, без просьб, пообещал ему ордер на обыск. Второй звонок был в Клир-Лейк, адвокату по уголовным делам, Картеру. Его номер дала Марта. Картер заявил, что должен встретиться с Винсентом Кингом. Уок такую встречу устроить не мог. До суда оставались считанные недели, времени на подготовку было недостаточно. "Ты мне нужна", произнёс Уок. И от этой фразы, подхваченной и повторённой церковными сводами марта вскинула, однако не повернула голову, что она беззвучно молилась, и что молитва о чём бы она ни была теперь прервана. Уок видел по напрякшемуся затылку Он встал и прошел к Мартии, уселся рядом с ней. Оба смотрели на распятие, находясь в непосредственной близости от изображений святых великомучеников. — Ты мне нужна в суде. — Да я поняла. Уок опустил глаза на свой галстук с блестящим зажимом. Тугой воротник мучил шею. Никогда еще Уок не чувствовал себя таким жалким. Или, может, он был жалок все время, просто до сих пор не сознавал этого? Недавно Ок опять ездил на приём к доктору Кендрику ему повысили дозу лекарств и не было ни способа ни шанса остановить неизбежное я наделаю ошибок которые после очнутся нечестно тебя просить сам знаю честно нечестно дело не только в этом речь идёт о жизни и смерти когда ты жаждала вставать грудью на защиту ближних помогать людям хотела посредничить от их имени к богу в хорошие времена и в плохие. Родной отец отнял у меня это право. Но ты всё равно могла бы Ок не договорил. Марта сверкнула на него глазами полными слёз. Не могла бы. Я не лицемерка. Милтон, тот мясник, мёртв. По-моему, его убил Дарк. И Хэлла тоже, потому что до детей хотел добраться. Боится, как бы мальчик чего не вспомнил. Ок кивнул. Сюда ему сейчас дороги нет. Он задолжал денег паре мерзавцев. Вок знал, что говорит. На сей раз он запомнил номера машины, уже пробил их по базе и не безрезультатно. Седан оказался зарегистрированным на реверсайцкую строительную компанию. Один из директоров, который происходил из семейства с криминальной историей. Получалось, что проблемы Дарка сами собой не рассосутся. Мартов взглянул на него. Сообща об этом буду. Пусть обеспечито охрану детям. Уже сообщил. Будет не верит в причастность Дарка, потому что в деле фигурирует Винсент Кинг. Вот если бы мы доказали Винсентау невиновность, если бы мы его вызволили. Чёрт возьми, вот. Винсента даже лучший в Штатах адвокат не вызволит. Если Винсент не виновен, значит, Дарка хотят зарубить на бредли, а не за девочкой. Бог закрыл глаза и трясущимися руками принялся массировать шею. Мышцы были зажаты. Болью отзывались при малейшей попытке качнуть головой. — Давай, выкладывай, что у тебя со здоровьем? — По-твоему, я не замечаю, какой ты изнуренный. И вдобавок таешь просто на глазах. Это все от стресса. — Но чаще повторяй, стресс, стресс, глядишь и сам поверишь. — Вряд ли. В церковь вошла пожилая женщина. Преклонила колени, осенила себя крестным знамением, удалилась. — Да. Может, думал, ок, после таких действий есть пиццу лучше. Ты очень много взваливаешь себе на плечи. Было время, я тебя наскось видела. Хорошо бы стать прежним. Я, короче, всё изменилось. Продолжает меняться, причём каждый день я это чувствую. Взять хотя бы толлер, мимо ведь езжу. В голове не укладывается, когда они столько домов понастроить успели. Надо же людям где-то жить. Да ведь это у них виллы для отдыха, а не основное жильё. Город по всему побережью располса, неизвестно до куда тянется. А ты перемены не любишь, верно? Я же видел обстановку у тебя дома и в кабинете. За прошлое цепляешься изо всех сил, потому что в прошлом всё было гораздо лучше. Или ты забыла наше детство? Мне тогда казалось, что вся жизнь наперёд расписана, и меня этот сценарий устраивал. Я ж бы видел полицейским в родном городе с женой и детьми, и чтобы членство в малой бейсбольной лиге, и вылазки на природу с палатками, а ещё чтобы Винсент Кинг жил на соседней улице, чтобы ваши жёны были закадычными подружками, чтобы вы отпуск все вместе проводили, барбекю на пляже, один мясо жарит, другой детей в воде отслеживает. Вот именно. 30 лет прошло, а я до сих пор эту картинку вижу, даром, что она только в моих мечтах существовала. И такая она, знаешь, объёмная, живая. Только изменить ничего нельзя. Напиши мне Винсента, каким ты его помнишь? Во-первых, безотказный. Не было такого, что Пья попросил, а Винсент сказал нет. Слепая преданность братская. С девчонками он крутил, это правда, но они для него ничего не значили. Другое дело, Стар. Спуску Винсент никому не давал, хотя, кажется, сам ни одной драки не затеял. Случалось неделями был тишь воды ниже травы. Это если отец за его воспитание брался. А ещё ты его чувствуй юмора. Короче, он был для меня всем, братом моим был. Да и остаётся таковым. Мартина глаза сделалис непроницаемыми. Вот о чём она думает? Верит или нет? Дверной проем, подсвеченный солнцем, пропускал птичье щебетание. Я был уверен, что мы с тобой поженимся, Марта. Тебе ведь это известно, мне это известно. Ты всегда в моих мыслях. Я думаю о тебе, когда просыпаюсь и когда ложусь спать. Мастурбация грех. Не говоримо о мастурбации в церкви. Тебя ко мне тянет, потому что я благополучная. Я будто твой двойник в зеркале. Не меняюсь с годами никаких от меня сюрпризов. Я и в детстве была бесхитростной и надежной ровно до того момента, когда нарушилась наша идиллия. — Неправда. — Правда. правда. — Только ты зря себя стесняешься, Ог. — Мы людям помогаем, ты и я. Это лучший способ жизнь прожить. Иными словами, ты пойдешь на судебное заседание. Марта не ответила. — Как думаешь, в другой жизни мы будем вместе? — Теперешняя жизнь еще не закончилась, инспектор Павлович. И тёплой своей ладони Марта умерила дрожь руки у Ока. Питер и Люси заехали за ними прямо к Прайсу. Шелли, уткнувшись в бумаги, сидел на заднем сиденье их внедорожника. Питер и Робин болтали без умолку, обсуждали джета, он оказывается трусоват, птиц боится. Потом Питер рассказал об одном своём пациенте. У бедняги целый год не проходила жестокая икота. А вы его на погодни пробовали? спросил Робин. "Мы ему питу и пробыть не надо. У него такое лицо, кто хочешь спогаится". Встряла Люси, подмигнув даче в зеркало заднего вида. Дача сулыбнулась. Следовало рассмеяться, но это было выше её сил. Нынче за завтраком Мэрилуз сказала, что удачерения ей не светит. Зачем симпатии доктору и его милой жёнушке, такая как Дачас? В голове тараканы, в табеле трайаки, любимая игрушка пистолет. Датча молча жевала кукурузные хлопья с молоком. Слово не вымолвила даже, когда Марилу прошептала к стенке и выдернула из розетки телевизионный шнур. Дескать, я под телек поела, а вы двое и так хорошо будете. У меня дорожный съехал на обочину, но двигатель Питер не заглушил. Они с Люсией долго водили пальцами по карте, наконец обернулись к даче с Иробиной. Мы выбрали солнечную дорогу. Готовы, ребятки? Готовы, живо ответил Робин. Питер взглянул на дачу и улыбнулся. Робин стиснул ей ладони, дача Сато называлась. Готовы. Солнечная дорога оказалась горным серпантином длиной в 50 миль. Заявленный солнечный свет ждал с восточной стороны на выезде из туннеля. Две скалы расступились, словно были раздёрнуты полотнище занавеса, и там в ослепительном проёме готовилось грандиозное представление. автомобиль попал в практически по отвесной скале. Впереди, если не считать нескольких футов шоссе, был только небесный простор, но дорога неизменно выныривала из-под колёс, отсрочивая неминуемое падение. Дача сожмурилась перед этим восторгом близкой пропасти. Внизу замелькали долины, по бокам загремели водопады, замельтешили пёстрые цветочные луга, скалы обрывались прямо в прозрачные озёра. Вокруг сосны едва удерживались на склонах посредством цепких корней. Люся без конца щёлкала фотоаппаратом марки Nikon. Шеллет отвлекся от документов, положил ладонь дачесно на плечо, слегка сжал пальцы, будто поняла, что девочка нуждается в ободрении именно такого рода. Питер остановился на смотровой площадке над ледником Джексона. Люся достала из багажника большую корзину с крышкой, расстелила плед на траве. Робин оселся рядом с Питером. Эти двое дружно ели сэндвичи, хрустели чипсами, тянули сок из пакетиков и следили за движением теней на водной глади. Дедушке тут понравилось бы, выдал Робин. Дача вздывала сэндвич, сказала: "Спасибо" и попыталась улыбнуться. Временами появлялось ощущение, будто дом, которого у неё никогда не было, где-то неподалёку, будто тон к ней взывает. Она же никак не сориентируется, в какую сторону идти. Дача сутёрла глаза рукавом, почувствовала, Люся смотрит на неё. Наверняка вычисления в уме производят, насколько девочка педагогически запущена. Возьми такой у дом проблем не оберёшься и назад не отиграешь. И в порядке дочес, спросила Люся. Да, спасибо. Очень хотелось говорить искренне. Вот только как передать этой благополучной чете. Она, Датчис, будет как шелковая. Ее присутствие в доме не заметят. Ей для себя ничего не надо. Только бы Питер и Люси любили Робина, заботились бы о нем. Датчис встала и подошла к краю площадки, облокотилась на изгородь. Внизу синели в прозрачной воде камушки. Внизу пурпурные цветы, подсвеченные солнцем, казались кровоточащими. Внизу смыкались ряды широкохвойных сосен. Люси приблизилась, но с расспросами не полезла. Датчис оценила ее такт. На обратном пути им попались горные козы и бараны-толстороги. Питер поехал медленнее, чтобы дети получше рассмотрели животных. «А вдруг барашки с горы свалятся?» — волновался Робин. «Я же доктор. Я их вылечу», — успокоил Питер. Люси закатила глаза. «А?» да честно наблюдала за питером как аккуратно он ведёт машину какая у него естественная улыбка представляла что и жизнь у такого человека с таким человеком должна быть размеренной без дурацких неожиданностей никуда он не торопится не суетится в чужие дела не лезет его интересует только собственная семья да питер станет робин гудом хорошим отцом Возле Прайцевского дома Робин повис на Питере. От внимания дачи с него скрылись не ни отчаянно сцепленные на питеревом поясе ручонки. Немного значительное переглядывание Питера и Люсьи. Всё ясно подумала дача. Всё определилось. Они с Робином нашли новую семью.